В искусстве фуги Бах разрабатывал формы красоты или красоту формы. Выступил художник-конструктор, выявляя закономерность, гармонию прекрасного, питаемую математическим расчетом голосоведения полифонии. Последние произведения Баха, изданные уже после кончины композитора, Разошлось лишь в количестве тридцати экземпляров. Медные доски с гравировкой нот вскоре были отданы на переплавку. Музыканты и музицирующие любители не нуждались в подобном величественном творении. Не по силам было оценить совершенство произведения и толкователя музыки следующих поколений. Только в XIX веке слава творчества Баха объяла этот цикл фуг. Теоретики и композиторы стали пытливо исследовать ученые жанры баховского творчества. Но сказывались и слова огорчений по поводу того, что Иоганн Себастьян Бах вынужден был обстоятельствами эпохи сухой, жесткой и педантичной оценка Рихарда Вагнера Обращаться к контрапункту. Характерна своим тоном защита Баха римским Корсаковым в книге «Летопись моей музыкальной жизни». Контрапункт был поэтическим языком гениального композитора. Укорять его за контрапункт было бы так же неосновательно, как укорять поэта за стих и рифму, которыми он якобы себя стесняет вместо того, чтобы употреблять свободную и непринужденную прозу. Пройдет еще полвека, многие видные композиторы мира возвратятся к форме фуги, будут созданы циклы фуг, при этом старая форма интерпретируется в духе современного музыкального мышления. Неподобные ли обновленные влечения к математической первооснове полифонии предвидел Танеев, крупнейший следователь, знаток и ценитель контрапунктического письма. Своему классическому труду о контрапункте старого письма Танеев предпослал в качестве эпиграфа слова Леонардо да Винчи. Из первого параграфа первой части книги о живописи. Никакое человеческое исследование не может почитаться истинной наукой, если оно не изложено математическими способами выражения. Выверенные умом и фантазии Юагана Себастьяна Баха, конструкции, как духовные мосты, перебрасываемые через клубящиеся страстями, Два века истории европейской культуры поразительно сблизили сознание немалого числа любителей музыки, наших современников, с полифоническим музыкальным мышлением прошлого. В цикле «Искусство фуги» 1080-е 14 фуг и 4 канона на одну тему. Фуги этого вариационного цикла названы Бахом-контрапунктами. Заключает произведение неоконченная тройная фуга на тему БАЦХ. Еще живя в Веймаре, Себастьян обратил внимание друзей на то, что слагаемое из станов Си-бемоль, Ля-до-Си, составляет начертание БАЦХ. Некоторые композиторы последующих веков сочиняли контрапунктические произведения на эту тему «Б.А.Ц.А.Ж.» в знак почитания великого имени. Иоганн Себастьян записал свой цикл без указания инструмента, и ныне фугии исполняются на клавесине, рояле, на органе или ансамблем струнных инструментов. Исполнители пользуются некоторой свободой в выборе порядка следования контрапунктов, по-своему раскрывают логику произведения, как бы выделяя группы фуг по признакам — интонационным и ритмическим. При этом акцентируется внимание на наиболее значительных фугах этих групп. В сравнении с искусством фуги даже пьесы хорошо темперированного клавира, даже инвенции кажутся насыщенными жизненным содержанием. Контрапункты последнего баховского цикла — торжество чисто музыкальной идеи в ее совершенном воплощении. Воспользуемся образом немецкого композитора нашего века Пауля Хиндемита, который сказал, что деятельность Баха Здесь независимо от всего окружающего, как солнце от жизни, которое оно одаривает своими лучами. Про художника, заканчивающего свой жизненный путь, принято с грустью говорить, если бы у него было еще время, сколько бы он создал. Приложима ли такая фраза к Баху?